Глава девятая Если хочешь рассмешить Великого Мора, расскажи ему о своих планах. Алирас в полной мере почувствовал на себе всю мудрость этого высказывания. Мудрость и неотвратимость. Нет, он же так хорошо рассчитал, ни капли не сомневаясь, что справится, но все пошло наперекосяк. Первые несколько дней в доме Алифтины он только ел и спал, восстанавливаясь после ужасов предыдущего периода. А еще каждый день подзаряжался от женщины, по крупицам, пополняя свой резерв. И как он не зарекался не магичить, все равно не всегда получалось. Машинально, не раздумывая, король мог создать световой шар, шагнув в темную комнату, а потом уже мысленно хлопнуть себя по голове и щелкнуть выключателем. Или, обедая в одиночестве, подтянуть к себе салонку магией и только потом вспомнить, что руки у него не сломаны. Когда всю жизнь пользуешься даром, сходу отказаться от прежних привычек весьма сложно. И так невеликие порции силы расходовались чуть ли не в тот же день, когда он их получал. Если бы Алира смог, то поставил бы временный блок на использование дара. Но для этого его резерв должен быть полон хотя бы наполовину. А еще его величество долго боялся показываться на улицу. Вдруг местные храны, эти страшные менты, которые уже забрали деда Куздряпу, потребуют его документы. Или поинтересуются, откуда он взялся. Нет-нет, лучше пересидеть в маленьком, но уютном и теплом домике Алевтины. Тем более, что эта женщина его вполне устраивала. «Никогда раньше ни мать, ни жена, ни Алири, никто из постоянных или временных женщин не заботились о нем лично. Оказалось, это так приятно?» Али купался во внимании. Особенно ценно было то, что женщина понятия не имела, кто попал к ней в дом. Она улыбалась его величеству, стирала его одежду, подкладывала в тарелку особо вкусные кусочки не потому, что он король и может щедро ее отблагодарить, а потому что ей хотелось сделать ему приятное. Можно сказать, что он платил ей ночами, но ведь Алирос и сам получал от ночных упражнений немалое удовольствие, поэтому называть это платой за заботу было неправильно. Впервые в жизни к нему относились не как к источнику обогащения или возможных неприятностей, а как к человеку, как к мужчине, который нужен сам по себе, а не как предаток к деньгам и власти. Это... это пьянило сильнее вина. А однажды случилось страшное. Накануне они провели весьма бурную ночь. Кто бы мог подумать, сколько в этой не самой красивой женщине оказалось нерастраченной чувственности. И его резерв впервые наполнился на две трети. Силы теперь хватит на многое, даже можно попробовать создать магического вестника и отправить его на Альрами. Руки чесались сделать это прямо сейчас, но Алирас решил денек повременить, так как у Али был выходной, а магичить при женщине он не хотел. На улице холодно. Потом кто знает, как дело пойдет. Лучше потерпеть а завтра, оставшись один, он спокойно помогичит. А утром его резерв имел еле-еле прикрытое дно. Спонтанный перенос, болезнь и невозможность в течение долгого времени подзарядиться превратили Алероса в энергетического вампира. Путь на Алираме ему теперь был заказан. Когда король осознал весь масштаб несчастья, он едва на себя руки не наложил но быстро одумался. Он только-только распробовал, каково это, когда тебя любят. Любят. Они пытаются получить какую-то пользу лично для себя. Да, фигура хозяйки далека от идеальной. Женщина, может быть, грубовата и, не стесняясь, командует им, будто простолюдином. Но при этом она окружила короля таким вниманием и заботой, что не хочется выбираться. Еще бы жилище улучшить, Комнат побольше и попросторнее, забор от соседей повыше, а то заглядывают все, кому не лень. Альрес, конечно, привык жить на виду, но одно дело слуги, кто с ними считается или замечает, и другое дело простолюдины, которые думают, что и ты такой же. Умирать совсем не хочется. Если в королевстве узнают, что у его величества резерв опустошается за сутки, Алироса ничто и никто не спасет, Закон есть закон. Раз домой ему никогда не вернуться, значит, нужно обживаться здесь. Сейчас он имеет не только постоянный и неиссякаемый источник для подпитки, но и любящую его женщину, к которой, что скрывать, постепенно и сам прикипел. Она и готовит вкусно, и ночью отнюдь не ледышка. От добра добра не ищут. Значит, нужно показать женщине, что и он испытывает к ней определенные чувства, привязать к себе хозяйку так, чтобы у нее и в мыслях не было расстаться. Приняв решение, король будто груз с плеч скинул и решил вдогонку, раз сила так и так к утру исчезнет, то зачем теперь ее беречь? Надо тратить магию каждый день, украшая их жизнь. И Алирас стал потихоньку поправлять домик Алевтины. Аккуратно, чтобы изменения не сразу бросались в глаза. Запомнил, что с соседями принято здороваться, ходил на станцию встречать сожительницу с работы и не забывал то обнимать. Поразительно! Как мало нужно женщине для счастья! лифтина сияла и летела, как на крыльях. Можно сказать, Алирос не только втянулся в местную жизнь, но и, потеряв надежду на возвращение, научился получать от земной жизни удовольствие, привыкнув даже к новому имени. И однажды... «Так долго не может продолжаться», — после ужина заявила Алевтина, и король заледенел. «Выгоняет». «Тебе документы нужны», — продолжила женщина. «Я поговорила кое с кем». «Есть вариант. Но нужны деньги и твоя фотография». «Фотография? Ну да. Деньги есть. Завтра выходной. Сделаем фото на паспорт». Алирос не возражал. Главное, чтобы Алевтина от него не отказалась. «Только подумать. Он никогда не считался с мнением женщин, никогда не искал их расположения. Это они ловили его взгляд и тряслись, чтобы король не отправил с глаз долой». Старались угодить и понравиться. А теперь он в полной мере ощутил, что они чувствовали. И категорически не хотел расставаться. Стараниями хозяйки у него завелась одежда, и не только сменная для дома, но и, как она сказала, на выход. Вот это «на выход» Аля его и заставила надеть. К местной моде он до сих пор не привык. Все время казалось, что он выглядит смешно. Вместо привычного камзола какой-то кургузый пиджак, едва прикрывающий попу. Брюки, правда, были ничего, но обувь. Ничего. Со временем он обязательно придумает, как сделать ее удобнее. Магия ему в помощь. Алевтина отвела его в странное помещение, где передала в руки молодого мужчины. Мученически стиснув зубы, он позволил фотографу вертеть себя и командовать — «Выше подбородок, в сторону, смотрим сюда». Ради Алевтина он терпел это понебратство, хотя кулаки мужчины сжимались, а магия пощипывала кончики пальцев, просясь наружу. Он хотел что-нибудь наглецу подпалить. Наконец, фотографии на паспорт были сделаны, и Айрас про них благополучно забыл уже через два дня. Все его внимание занимал вопрос благоустройства домика. Сначала он подправил диван, сделав его мягче и удобнее. Потом наловчился очищать белье и одежду, а также подогревать магию воду, которая вытекала из крана на кухне. И ломал голову, как бы расширить дом, подняв потолки и добавив еще комнату или две. Нет, все это ему было вполне по силам. Но не заметить новую комнату Оливтина не сможет, а он не сможет объяснить откуда она взялась всего за день. Придется ждать тепла, там он что-нибудь придумает. А еще он убирал снег во дворе и за домом. Днем, пока Аля на работе, уничтожал его при помощи магии, а по выходным приходилось вооружаться лопатой. Магией получалось легче и быстрее, но колдовать при Олевтине Айрас не решался. Приближался местный большой праздник. О нём каждый день кричали из телевизора. Король не только запомнил название плоской штуки, прикрепленной к стене, которая показывала удивительные вещи, но и научился включать, отключать, переключать каналы, делать потише и погромче с помощью узкого предмета с кнопками. Пульт называется. Просто магия какая-то. Сидишь себе на диване, нажимаешь на кнопку, а в телевизоре добавляется звук. Насколько Алирас понял, этот праздник — что-то вроде новолетия, которое пышно справляли на Алирами. Перелом года, когда все дарят друг другу подарки и загадывают желания на следующий год. Он всю голову сломал, что ему подарить Алифтине. Денег у него не было, да он и не разбирался в местных товарах. Поэтому решил, что наколдует украшения. Кольцо. Женщины любят драгоценности. «Алифтине тоже должно понравиться». «Нет, лучше серьги, а то кольцо — это слишком, кольцо — это намек на брак». «Конечно, он не против узаконить их отношения, спасибо телевизору, немного разобрался в местных законах и обычаях, но без документов это сделать невозможно. Поэтому серьги». «Алик, смотри, что у меня есть!» Однажды Алевтина вернулась с работы какая-то торжественно возбужденная и показала королю красную книжечку. Твой паспорт! Мой! Не веря глазам, он взял в руки документ, развернул. Коротков Олег Васильевич. И фотография другого человека, моложе, хотя определенное сходство имеется. Это не я из телевизора и по предыдущим разговорам он знал, что получить документы, без которых тут ты никто, крайне сложно и дорого. Нет, это теперь ты. Откуда у тебя этот паспорт? На вокзале часто попадаются бомжи. пожала плечами женщина. Некоторые с паспортами. И не все живые. Что? Что ты таращишься? А как, по-твоему, я могла бы сделать тебе подлинные документы? Миллионов у меня нет, а от фальшивки толк небольшой. Этот паспорт подлинный, только обменять на новый и уже твое фото вклеить. Не боись, же ласты склеил, и его никто искать не будет. Сам склеил. Ребята из охраны только обнаружили. А где он сейчас? Тело увезли в морг. Наряд вызывали. А что у него был паспорт, никто не знает. Гриша вытащил. Никто не видел. Пришлось заплатить, конечно. Зато теперь у тебя есть подлинные документы. Попросила мальчиков пробить по базе. Что за фрукт? Не поверишь. Идеальный вариант. Сирота из детдома, родных нет, квартиру продал, деньги пропил, не женат, без детей. То есть его никто не будет искать. И именно твое похоже. Да и лицо в одном типе. Здорово, да? Да. Наверное. Ты не рад? Обиделась Алевтина. Я так старалась. Что ты? Рад, конечно. Просто переживаю, вдруг менты тебя посадят. Все легально. Паспорт настоящий. Это главное. И тебе уже сорок Поэтому завтра идем менять его на новый. Я договорилась, Катерина в кратчайшие сроки сделает». Женщина чуть виновато улыбнулась. «Я сказала, что мы хотим расписаться до Нового года, поэтому она поторопится. Ты не против?» «Расписаться?» с напряг мозг. «Ты собираешься выйти замуж?» «Ты не хочешь стать моим мужем?» «Но...» «Хочу!» Сам удивился, насколько горячо это у него вышло. Брак – это лучшее, что можно было придумать в его ситуации. Брак – это полная легализация отношений и его проживания в этом доме. Правда, правда. А спустя неделю они скромно отметили сразу три события: Новый год, получение Аликом Олегом настоящего паспорта и бракосочетание. Жалел ли он, что не может вернуться? В какой-то мере, да но на Аль-Раме его теперь не ждало ничего хорошего. А тут дом, любящая, на всё ради него готовая женщина и вроде неплохая, подслащённая магией жизнь. «После праздников будем тебе работу искать», — объявила Алевтина. «А то останешься без пенсии. Жаль, что у тебя нет никакой специальности, вернее, ты ничего не помнишь. Я уверена, у тебя есть образование». «Ну, ничего, подберем что-нибудь, чтобы стаж шел, да и копейка какая-никакая капала, а там, глядишь, ты что-нибудь вспомнишь». Лера смотрела на потрясенные лица родителей и не знала, что сказать. Первым опомнился папа. «Ира, пошли-ка на кухню!» Он решительно развернул жену и вытолкал за дверь, напоследок бросив дочери, «Когда проснетесь, мы с мамой будем рады познакомиться с... Хм, рождественским подарком». «Саша, ты видел, что девочка сделала со своими волосами?» Горестно воскликнула мама. «Потом, Ира, потом! Я уверен, Лера нам все объяснит. И про цвет своей прически, и про гостя». Голос отца удалялся. Наконец все стихло. Видимо, папа прикрыл дверь на кухню. Валерия почувствовала, как жаром заливает лицо и уши. Перевела взгляд на мира. «Спит! Нет, вы только подумайте! Тут такое творится! А этот гад продолжает себе дрыхнуть, словно он у себя дома!» Соблюдать тишину было уже поздно, поэтому она принялась трясти его темнейшество с удвоенным энтузиазмом. К сожалению, совершенно безрезультатно. В процессе Лера еще раз, уже при дневном свете, рассмотрела свалившееся чуть ли не на голову счастье. Дэмис был по-прежнему потрясающе притягателен. Можно сказать, что с их последней встречи наяву он мало изменился. Похудел чуть-чуть или просто много работает и мало спит. От этого щеки несколько впали, и вокруг глаз темные круги. Память услужливо напомнила — за какими именно трудами она недавно сама застала императора. И теперь Лера была неуверена, сном ли была та встреча. Промокнув вспотевший лоб краем одеяла, женщина окинула взглядом крепко спящую проблему. «Красив, да. Дышит ровно, глубоко. И одна прятка на голове у виска, неожиданно будто морозом прихваченная. Раньше такого не было». Посидел от горя, когда узнал, что запасная жена сбежала. Ага, два раза. Лера подвинулась, и ее волосы, оставленные на ночь распущенными, соскользнули вперед, закрывая обзор. Вздохнула, перехватывая пряди. Как ей объяснить родителям триколор на голове? Приезжала она в парике, но спать ложилась, естественно, Бизонова, ведь до сегодняшнего дня мама с папой никогда не врывались в ее комнату. Видно, очень хотели поздравить. Что ж, рождественская ночь не только ей принесла сюрпризы. Машинально заплетая косу, женщина встала, обошла диван и остановилась напротив императора. Ну почему у нее все через пень-колоду? Приехала отдохнуть, расслабиться, а проблемы не отстают. Разозлившись, она схватила спящего за руку и дернула изо всех сил. С глухим бряк, Тело императора стекло на пол, а Лера ахнула. Бить Демиса головой об пол она не собиралась. Просто думала, что, падая, тот, наконец, проснется. Но его темнейшество свалился мешком, даже не попытавшись сгруппироваться. Дом немножко вздрогнул. Какой же ты тяжелый чертейшество. Лера, у вас все в порядке! Встревоженный голос папы. Да, папа, все нормально. «Я стула прокинула!» — крикнула она, повернувшись к двери. Потом шагнула к дивану, глядя, как ей теперь втащить каменно-свинцовое тело наверх, и замерла. Император исчез. Вот только что, десять секунд назад, она лично держала его за руку. Пять секунд назад Демис на ее глазах грохнулся на пол, и стоило ей на секунду отвлечься, как он растворился в воздухе, «Ну как так-то, а?» От глубины ямы, в которую она угодила благодаря его темнейшеству, Валерия застонала. «Не мог исчезнуть ночью, а еще лучше вообще не появляться!» Вот что она теперь скажет родителям. «Папа, мама, извините, у мира возникли неотложно внезапно срочные дела, поэтому ему пришлось спешно уйти. Он попозже нанесет вам официальный визит». «Встречный вопрос». А как он ушел, если, чтобы выйти из дома, надо пройти через кухню, а там сейчас родители, и они мира не видели. Вернее, видели, но только спящим в постели дочери. О, Боже!» Лера упала на диван, уткнувшись лицом в подушку, и тихо застонала. От подушки пахло Демисом. В голове зашумело, пальцы сами сжали вещь и притянули ближе. Стоило появиться этому несносному императору, как в ее жизни снова все пошло кувырком. Итак, Лера, приди в себя. Надо как-то выбираться из того положения, в которое она угодила по милости одного невыносимого иномирного мужчины на самом деле невыносимого. Такую тяжесть только в пятером поднимать. Взгляд Валерии в десятый раз оббежал комнату и остановился на окне. Поймав мысль, она подошла к нему и дернула створку. К счастью, родители успели поставить пластиковые окна, а те не нуждались в зимней наклейке. Старые рамы она бы зимой распахнуть не смогла. В комнату ворвался морозный воздух, но Леру интересовал не он. Перегнувшись, она свесила голову вниз, наружу. Девственно нетронутый снег. «Ах ты ж, какая неприятность!» Сказать родителям, что мужчина в ее постели появился из ниоткуда и ушел так же, невозможно. В лучшем случае решать, что у дочери жар и бред. В худшем, что она ему врет. И что же делать? С тоской взглянув в сторону двери. Вся верхняя одежда и уличная обувь в прихожей, а туда минуя кухню не пройти. Она потуже затянула пояс халата, потянула за собой одеяло и вылезла наружу спрыгнув прямо в сугроб, зашипела от обжигающих прикосновений замерзшей воды к голым ногам, вытянула следом одеяло, закуталась в него и побрела прямо через снежную целину к расчищенной дорожке. Дошла, выдохнула и пошла обратно, стараясь не наступать на свои следы. Чтобы залезть обратно в комнату, ей пришлось попыхтеть, но, наконец, она оказалась внутри. Отряхнув горящий огнем ноги от снега, Лера торопливо закрыла окно и бросилась растирать ступни. Хорошо, что в шкафу хранился запас одежды. После растирания Валерия натянула толстые штаны и вязаные носки, а потом блаженно замычала, чувствуя, как к ногам возвращается чувствительность. «Ну, мир! Если она из-за него заболеет, гад!» Мама обязательно заметила бы мокрую одежду, поэтому пришлось топтать стропу, Иными словами, создавать видимость, что мужчина к окну подходил и уходил, босоногой. Хорошо еще, что со стороны ее окна у соседей глухая стена. Вот бы был номер, если бы кто-то увидел, как она гуляет в одеяле. Так, взбодрилась она прекрасно, согрелась. Парик можно не надевать, мама уже все увидела. Тянуть дальше некуда, надо идти сдаваться. Валерия выдохнула, как перед прыжком в воду, и открыла дверь. Ноги не хотели идти, но к чему оттягивать неизбежное? С Рождеством. Лера постаралась вложить в поздравление больше радости. А где папа заглянул ей за спину? Так понимаю, это наш будущий зять? А Мира Славу Пришлось срочно уйти. На WhatsApp пришло сообщение, что-то связанное с его работой. Он очень извинялся, но задержаться никак. Лера бормотала, чувствуя, как огнем горит лицо, избегая встретиться с отцом взглядом. «Как-нибудь в другой раз», — закончила она еле слышно. На кухне воцарилась тишина. Только что-то шкварчало у мамы на сковородке. «Так». Снова первым отмиротец. То, что у твоего Мирослава не очень с воспитанием, мы с матерью уже и сами догадались. Воспитанный человек, которому нечего скрывать, чьи намерения прозрачны и серьезны, не станет тайком проникать в дом к незнакомым людям и компрометировать их дочь. Папа, не перебивай. Да, не старые времена. Мы не в Англии XIX века, но, тем не менее, так не поступают. «Это твоя жизнь, твой мужчина, поэтому я только констатирую факт. А как жить с этим — решать тебе», — одернул отец. «Но объясни мне, дочь, у этого жутко занятого и стеснительного мужчины есть собственный телепорт?» «Что? Ну не порталом же он от нас смылся. Не таращись, я тоже читаю фэнтези. Иногда». «Итак, ночью ты впустила его через дверь, «А ушел он как? Или это розыгрыш? И Мирослав стоит за дверью в твоей комнате и давится от смеха?» Папа несколькими большими шагами пересек коридор и заглянул к Лере. «Никого». «Через окно», — пробормотала Валерия и покраснела еще больше. Отец ни слова не говоря подошел к окну и через стекло выглянул наружу. «Да, мать, чувствую, я не скоро мы с зятем познакомимся». «Да и с зятем ли?» «Папа, простите, я не хотела, чтобы вот так...» пробормотала Валерия, мечтая провалиться сквозь землю или очутиться подальше от грустных и осуждающих глаз родителей. «Ладно», — огорченно махнул папа, — «давайте завтракать. Все-таки сегодня праздник. Ты уже взрослая. Надеюсь, сама разберешься, но очень прошу». Ограничься свиданиями в своей квартире. Не тащи ухажеров к нам в дом. Мы с радостью примем любого твоего избранника, но только когда он войдет в дом по-человечески через дверь и выйдет так же, не забыв попрощаться. «Садитесь», — убитым голосом пригласила мама. «Я хотела в зале накрыть, но раз уж мы все равно все тут, то можно и на кухне». «Лерочка...» «Тебе с чем, блинчики?» Завтрак прошел несколько натянуто, но к его завершению родители немного оттаяли, и разговор принял почти непринужденный характер. Лера рассказывала о работе, мама делилась новостями из жизни знакомых, папа хранил молчание, но хоть перестал катать желваки. Когда женщины принялись за посуду, отец оделся и вышел во двор. Лера надеялась, не изучать следы ночного гостя все таки ее нога намного меньше чем нога взрослого мужчины одна надежда что в сугробе этого не рассмотреть на душе скреблись кошки соблизубые «Лер, про мира твоего спрашивать не буду папа прав сами разберетесь немедленно приступила к допросу мама но насчет волос скажу извини но это же безобразие Ты учительница. Какой пример подаешь детям? Зачем уродовать себя, тем более краска портит волосы? Да играешься, что останутся три волосины? Или забыла, как уже однажды обесцветилась? В школе я в парике, ответила Валерия. И это не краска. Не краска? А что тогда? Мать проигнорировала информацию о парике. Они сами по себе такими стали. «От... от африканской воды и еды». Выпалила и замерла, ожидая реакции родительницы. «Сами? Господи, Лерочка, но тогда что творится с твоим организмом? Я так и знала, что ты подцепишь там какую-нибудь заразу!» сплеснула руками мама. «Одну подцепившуюся заразу мы, мать, уже сегодня видели», вступил в разговор вернувшийся с улицы отец. «Но ты говорила в множественном числе». «Неужели есть и другие? Лера?» «Мама говорит не про Мирослава, а про цвет моих волос», — вздохнула Валерия. «Мужчина у меня один. И с этим визитом я его сюда не приглашала, он сам пришел. Что мне было делать? На улицу выставить?» «Как минимум поставить нас в известность. Или вы это уже не раз проделывали? В окно?» «Не ожидал от тебя», — покачал головой Александр. «Да нет же!» — Лера сжала кулачки. «В первый раз такое, и...» «И у нас ничего не было. Он просто спал всю ночь, а потом ушел». «Импотент!» — выгнул бровь отец. «Значит, на внуков можно не рассчитывать?» «Саша!» «Что, Саша?» «Какой нормальный мужчина будет всю ночь просто спать рядом с красивой женщиной, которая ему нравится настолько, что он поехал за ней черти куда еще и в лес в окно?» «К чему тогда вся эта черемуха? Он что, боится спать в одиночестве?» «Папа, все совсем не так». «Дочь, я понимаю, что ничего не понимаю». Все хватит», — теперь уже прикрикнула мама. «Сам сказал, что больше не будем, и сам же продолжаешь. Оставь Валерию в покое. Сегодня праздник, поэтому не будем портить друг другу настроение». Тем более, если бы мы не ворвались к ней в комнату, то ничего не узнали бы. А все ты. Давай разбудим, давай поздравим. Угу. нашли виноватого. «Папа, мама, простите меня!» Лера чуть не плакала. «Все!» — поднял руки отец. «На самом деле хватит!» «Лерочка, мы же переживаем за тебя!» — всхлипнула мама. Волосы, пигмент потеряли. Это сигнал, что в организме не все в порядке. Я завтра же позвоню Светлане, она запишет тебя на диспансеризацию. После каникул пройдешь полное обследование. Мама, я уже проходила медкомиссию перед учебным годом. Знаю я ваши медкомиссии для галочки. А в клинике, где работает Светлана, все сделают тщательно. Если не хочешь, чтобы мы окончательно рассорились, не спорь. И Валерия согласилась на полное обследование. «Если маме так спокойнее, пусть. От дочери не убудет». В четыре часа Лера собралась, поцеловала папу с мамой и вернулась в Москву. Дэмис проснулся будто от толчка. Открыл глаза. Знакомая спальня. И кто-то назойливым комаром зудит над духом. Сфокусировал взгляд. «Надо же! Лекарь!» Тот держал императора за руку и что-то радостно лопотал. «Лерваус, что вы тут делаете?» — Прохрипел Демис и поморщился. Звук голоса отозвался болью в голове. «Ах, ваше темнейшество, я счастлив, что вы очнулись! Подумать только, мы едва не потеряли вас на целый месяц или больше!» целиком и полностью моя оплошность я забыл предупредить, что перед употреблением снадобье необходимо как следует взболтать, иначе вверху оно получится слишком концентрированным. чуть не потеряли мне уже нравится жду объяснений император уперся руками о ложе и принял полусидячее положение. если бутылку не взболтать, снадобье вверху сильно густеет одна капля такого содержит столько же активного вещества как четыре или даже пять обычных сколько вы выпили четыре я так и подумал когда вернулся и увидел как вы растворяетесь а потом поднял бутылку и посмотрел на нее печально кивнул целитель вы не взболтали снадобье и выпили отнюдь не одну каплю поэтому я приготовился долго ждать «Видел, как я исчез? Может быть, знаешь и где я был?» «Знаю. Там, где ваше сердце», — ответил Лер Ваус и ткнул в ярко проявившуюся брачную татуировку. «Судя по вязи, ваша супруга жива и здорова, только находится за пределами империи. Вот к ней ваше тело и перенеслось. У вас, ваше темнейшество, благословенный Великий Моросоюз! Неудивительно, когда сознание засыпает, магия и ваше подсознание переносят вас к супруге. Тш! -ш -ш", сердито зашипел Демис, растерянно глядя на свое запястье. Надо же! Вправду, вязь снова стала яркой, а ведь еще вчера выглядела так бледно, что и не рассмотреть. С кем вы уже успели поделиться этим ценным замечанием? Ни с кем! «Ваше темнейшество», — испуганно ответил лекарь. «Вы вчера дали мне доступ к вашим покоям и не отменили их перед тем, как принять снадобье. Поэтому, как только я вспомнил, что забыл упомянуть о необходимости взболтать бутылку, тут же вернулся и успел увидеть, как вы исчезаете. А раз вы приняли концентрированное зелье, то мне пришлось остаться, чтобы прикрыть ваше отсутствие и не пропустить возвращение». Слугам я передал, что ваше темнейшество приказали никому вас не беспокоить, и никто не посмел ослушаться. К счастью, вы вернулись раньше, чем кто-то заподозрил неладное, так что никто, кроме меня, ничего не знает. Хорошо. На какое время я пропадал? На шесть часов. И вернулись бы еще не скоро. Я боялся, что придется созывать совет. До да нас всех спасла случайность. «К счастью, на вас напали!» Император поворащал руками, поморщился, ощупывая плечо и голову. «К счастью! Похоже, вы правы. И там, где я был, со мной не слишком церемонились. Чувствую себя слегка помятым». «Это замечательно!» — радостно прокомментировал целитель. «Если бы вам во сне не причинили боль, родовая магия не смогла бы вмешаться». Пришлось бы ждать, когда закончится действие снадобья, но теперь все отлично. Вы дома. То есть, пока я спал, меня могли и убить? Вяло удивился император. Что же за зелье ты мне подсунул? Нет, убить вас не могли. Любое угрожающее жизни воздействие немедленно переместило бы вас во дворец, торопливо пояснил целитель это снотворное замечательное и безопасное просто вы неправильно рассчитали дозу в плане здоровья с вами все в порядке только небольшие ушибы но я оставлю мазь и она все уберет за несколько часов а еще обязательно нужно выпить это зелье оно поможет вашему организму быстрее избавиться от последствий глубокого сна и какие же последствия мрачно поинтересовался его темнейшество. «Небольшие, сущие пустяки. Подробнее. Пока ваш организм полностью не очистится от снадобья, вы не сможете пользоваться порталами, никакими, ни наяву, ни во сне». «Ты!» — взревел император. «Развею! Немедленно убирай! Мне необходимы порталы!» «Ваше темнейшество, я сделал все, как вы приказали», — взмолился Лерваус. «Вы обратились ко мне за действенным снотворным, и я вам его предоставил. Но у каждого зелья или лекарства обязательно есть один или несколько побочных эффектов. Это снадобье очень качественное и абсолютно безопасное». Но если его принять в концентрированном виде, то через несколько часов после попадания зелья в организм оно перекроет магические потоки. На время, разумеется. Если бы вы не превысили дозу, ваша способность к перемещениям не пострадала бы. Когда все восстановится? Я ежедневно буду приносить вам свежий настой навянки. Он поможет. Когда я смогу пользоваться порталами? — тихо прорычал теряющий терпение Демис. «С новянкой — через месяц, а без нее — через два. Простите, ваше темнейшество, я виноват, что забыл предупредить о необходимости взболтать содержимое и опоздал всего на какие-то несколько секунд. Если бы вы мне заранее сказали, что собираетесь усыплять себя на целые четыре капли, я бы настоял на личном присутствии» и ничего бы не случилось». «Вон!» — устало пробормотал император, и Лер Ваус исчез быстрее, чем Демис договорил. Оставшись в одиночестве, мужчина встал с кровати, снова поморщился, потер виски и подошел к зеркалу. «Да, на плече и боку зреют синяки. Неужели это его Лирия так приложила?» Как жалко, что его глубокий сон оказался слишком глубоким, он ничего не помнит, но судя по неласковому приему и мари до сих пор обижена и совершенно не рада его видеть. Им просто необходимо нормально поговорить, правда прибегать к помощи снотворного он больше не рискнет, уж слишком непредсказуемый результат. да еще ждать, когда закончится действие предыдущего эксперимента самое плохое что он не сможет переместиться в ближайшие дни а за этот месяц и мари такого себе напридумывает что ему потом полгода придется разгребать интересно почему все что связано с лирией начиная с самой первой встречи у него получается шиворот на выворот хочет как лучше старается но результат неизменно выходит ему боком посоветоваться бы с драконом Да у Аста Гирилейна только-только прошел брачный обряд. Его сейчас от молодой жены и цепями не оттащишь. Вздохнув, Демис все-таки отправил другу маг-письмо. Тагир появился на исходе следующего дня. Выслушал рассказ императора, сочувствуя, покачал головой. «Ничего, магия непременно нас снова притянет». «Но теперь я буду наготове», — с оптимизмом заявил Демис. «В крайнем случае можно перейти по маяку. Он остался в том мире, а я прекрасно чувствую связующую нить, лишь бы он не пропал за месяц». «Зачем тебе ждать целый месяц?» — удивился Тагир. «Не тяни. Ты же знаешь, что нежелательно надолго оставлять обиженную женщину, если не хочешь, чтобы она накрутила себя еще больше». «Увы, не от меня зависит из за побочного действия снотворного я лишён пространственной магии на восстановление уйдет не меньше четырех недель плохо озабоченно пробормотал дракон что ты за маяк оставил и где маяк маленькая пуговичка на нитке когда засыпал она висела у меня на шее где оставил понятия не имею вернулся уже без пуговицы о Тагер задумался, а потом предложил. «У меня совсем мало времени, но я могу перейти по маяку прямо сейчас. Если я встречу на другом конце нити Валерию, то успею ей вкратце объяснить произошедшее. Если Лирии там нет, то просто найду маяк и спрячу его так, чтобы никто не обнаружил, а ты потом спокойно им воспользуешься». «Это было бы отлично», Дэмис заволновался. «Справишься?» «Постараюсь». Тагир сосредоточился. «Дай мне нить, ведущую к маяку». И исчез. Час, пока дракон не вернулся, Дэмис, кажется, почти не дышал. «Ну!» Бросился он к другу. «Хорошо, что заранее накинул на себя полок. Маяк привел в крошечный домик. Весь смотреть не успел. Но, судя по двум комнатам и виду снаружи, хибара бедняка. Валерии там не оказалось, зато крутилась женщина, видимо, хозяйка. Она как раз прибиралась в соседней комнатке, так что я успел подобрать пуговицу. Где нашел? В одной из комнат, у стены на полу. Причем нить порвана. Пришлось связать узлом, иначе пуговка соскользнула бы и потерялась. В доме я ее не решился оставить. Сетта завела всасывающий артефакт и возила его по полу. Кто знает, может быть, она и стены им обрабатывает. Всасывающий артефакт? Выгнул бровь император. Расскажи. Времени нет, мир. Имей совесть, у меня молодая жена. Ладно, я быстро. Такая штука пузатая, от нее длинная гибкая шея. И в эту шею штука всасывает все, что попадается. Мусор, пыль, мелкие вещи. Сам видел, как этот артефакт пытался съесть покрывало и ковер. Пуговку засосать такому плевое дело, а внутри она, наверное, уничтожается. Поэтому я схватил маяк и переместился с ним наружу. Ничего другого не придумал, как вживить пуговицу в ствол дерева, которое стоит возле дома. Поднял повыше. «На всякий случай на уровень крыши. Теперь твой маяк никуда за месяц не денется. Собственно, он теперь там навсегда. Или пока дерево не срубит». «Спасибо, Тагир!» — с чувством произнес император. «В трех словах расскажи. У тебя-то как дела? А то мы только о моих проблемах». «По сравнению с твоими, так тихо и спокойно, что даже совестно», — улыбнулся дракон. «Жаль, что я не встретил Валерию, но надеюсь, что к нашему смистре возвращению из медового месяца у вас все уже наладится». «Когда отбываете?» «Завтра, на рассвете». «Мистри выбрала лазурные горы», — с мечтательным видом ответил дракон. «Что ж, желаю вам провести это время не только с удовольствием, но и с пользой». «Спасибо». А тебе желаю поскорее разрешить все недоразумения и вернуть свою и Мари. Тебе без нее плохо, но и Валерия без своего Илана не сможет быть счастлива. Как помиритесь, шли маг письмо. Демис проводил друга и задумался: Как все просто у драконов встретил пару сразу взаимное притяжение, и никто другой не нужен и не интересен. И драконица на ерунду не обижается, да избежать от супруга ей никогда в голову не придет. А его Мора наградил и наказал одновременно, подарив такую и Мари. Вручил власть над Демисом в руки совершенно не приспособленной к реалиям Аль и намерянке, Хоть и Лирия, конечно, прелесть и его счастье. Но эта женщина настолько не похожа на других, что он понятия не имеет, с какой стороны подойти к своей жене, чтобы она опять не обиделась.